Ещё у меня были скобки на зубах. В моём возрасте сестра тоже носила скобки, но даже в них умудрялась выглядеть лихо. Я так мечтала тоже иметь полный рот серебряных заклёпок. Но сестра давно исправила зубы, а мои скобки жали, и я из-за них еле ворочала языком и шипелявила. "Ты ведь помнишь, Батьке, сказала мама. Елизабет поправила батте. Ну да, конечно, сказала мама. Баття очень переменилась. Прежде она была пухлая, теперь же стала грузной. Щеки круглые и красные, как помидоры. И сначала подумала, что она перебарщивает с румянами, но потом увидела, что под кожей у неё множество красных сосудиков. На бёдье была длинная чёрная плиссированная юбка, белый ангорский свитер, чёрные бусы и замшевые туфли с открытым мысом на высоких каблуках. От бёдьи сильно пахло духами Ландыш. Она ходила на службу, мама сказала, что у Бетти очень хорошая работа. Бетти была секретарем и теперь говорила всем, что она мисс, а не миссис. «Она очень даже неплохо живет», — сказала мама. «Если учесть то, что с ней случилось, она справилась». «Надеюсь, ты не станешь без конца приглашать ее в гости», — сказал отец. Бетти по-прежнему раздражала его, хотя очень переменилась. За столом она смеялась непривычно много, — И всё время закидывала ногу на ногу. Мне кажется, я её единственная подруга, говорила мама. Она не говорила, кто для неё Бетти, но если в разговорах с мамой отец произносил твоя подруга, мы понимали, кого она имеет в виду. У мамы водилось много подруг, ведь у неё был талант выслушивать людей. И теперь отец использовал этот мамин талант для бизнеса. Она сказала, что больше никогда не выйдет замуж, сказала мама. Она дура, сказала отец. уж если кто и создан для замужества, так это Бетти, говорила мама. После этой фразы я ещё сильнее стала бояться за своё будущее. Если всех достоинств Бетти не хватило, чтобы удержать Фреда, у меня точно нет надежды. Я не была такой обаятельной, как моя сестра, но надеялась, что при определённом старании научусь всяким хитростям. В школе нам преподавали домоводство, и наша учительница говорила, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Я знала, что это неправда, моя мама так и осталась горе-кухаркой, и если закатывала важный ужин, приглашала помощницу. А я корпела над блан-манже и свеклой по-гарвардски, словно уверовала в ту домоводческую заповедь». Мама приглашала каких-нибудь холостяков или наших знакомых, чтобы свести их с Бетти. За столом Бетти была весела, смеялась, некоторым даже нравилась, но все без толку. «Неудивительно, ведь она перенесла такую травму», — сказала мама. «Я уже была достаточно большая для таких разговоров, да и сестра вечно где-то гуляла. Я слышала, что Фред убежал с секретаршей из компании, где он работал. После развода он даже на ней женился». «Была еще одна история, связанная с Бетти и Фредом», — сказала мне мама. «Только я не должна об этом упоминать, а то Бетти расстраивается». Брат Фреда был дантистом. Так вот, он убил жену, потому что спутался. Мама смаковала это слово «спутался», будто речь шла о десерте. Этот дантист спутался со своей помощницей, и он засунул жену в машину, а к салону подвел шланг от выхлопной трубы — и потом пытался представить это как самоубийство, но полиция разобралась, и донтиста посадили в тюрьму. После этого мой интерес к Бетти возрос чрезвычайно. Так значит, это у Фреда в крови испутываться с женщинами, и Бетти тоже могли убить. Теперь, когда Бетти смеялась, я знала, что это маска, за которой скрывается раненая женщина, мученица. Бетти не просто бросили, Но же я понимала, что положение брошенной женщины совсем не трагическое, это унизительно и смешно. Но у Бетти всё было по-другому. Её чуть не убили. Скоро я уже не сомневалась, что именно так воспринимает себя и сама Бетти, строгая и недоступная, она держала на расстоянии всех неженатых мужчин, которых подсовывала ей мама. Бетти была окутана зловещей аурой жертвенной крови. Бетти прошла через это, она знала, что это такое, осталась жива и теперь посвящала всю себя, посвящала, ну, чему-то такому, иному. Но я не могла долго идеализировать Бетти, потому что у мамы скоро кончились неженатые мужчины, и Бетти сидела у нас за ужином одна. Она беспрестанно и во всех подробностях рассказывала про своих коллег, точно так же, как когда-то рассказывала про Фреда. И скоро мы уже знали, какой кофе пьют эти коллеги, которые из них живут со своими матерями, где они стригутся, и как обставлены их квартиры. У самой Бетти была очень милая квартирка на Авеню Роуд. Она лично переделала ее и сама сшила чехлы для мебели. Бетти была предана своему шефу, как когда-то Фреду. Она делала для него все рождественские покупки, и каждый Новый год мы знали, что подарено сотрудникам, жене и детям, и сколько это стоило. Батя вроде была счастлива. Ближе к Рождеству батя зачастила к нам. Мама говорила ей жалко батя, потому что у неё нет семьи. Батя всё время дарила нам с сестрой такие подарки, словно мы всё ещё маленькие. Парчизи, илангорские варежки на размер меньше. Примечание о парчизи: она экнарт, основанный на старинной индийской игре. Конец примечания. Я потеряла к бате всякий интерес даже её постоянная весёлость стала мне казаться ненормальной и ущербной, на грани идиотизм. Мне было уже 15, и на меня находили приступы подростковой депрессии. Сестра училась в университете Куинс. Иногда мне переподавали её наряды из тех, что ей наскучили. Моя сестра была не то чтобы красивая, слишком большие глаза и рот, но все находили её живенькой девушкой, а меня находили милой. Я уже сняла скобки, но толку было мало. И вообще по какому праву Бетти такая весёлая? И когда она ужинала у нас, я извинялась и уходила к себе в комнату. Как-то весной, когда я училась в 11 классе, я вернулась из школы и увидела, что мама сидит в гостиной и плачет. Мама так редко плакала, что я испугалась, вдруг с отцом приключилась беда. Я уже не боялась, что он её бросит. Эти страхи были позади. А вдруг он погиб в автокатастрофе? Мам, что случилось? спросила я. Принеси мне воды, сказала она. Она попила воды, откинула волосы с лба. Всё, я успокоилась, сказала она. Мне только что звонила Бетти. Ужас, она мне такого наговорила. Ну, почему? спросила я. Что ты ей такого сделала? Она меня обвиняла. Это ужасно. Мама вытерла слёзы. Она просто орала на меня. Я в жизни не слышала, чтобы Бетти орала. Господи, я столько с ней возилась. А она сказала, что не желает со мной больше разговаривать. И как ей могла прийти в голову такая мысль? Какая мысль, спросила я. Я затачилась не меньше мамы. Она, конечно, плохая кулинарка, но зато хороший человек. Я даже мысли допустить не могла, что мама способна совершить нечто такое, за что на неё будут орать. Мама замялась.